Глава восьмая. Третий основатель Рима. Свобода, демократия, законы, репутация, положение в обществе всем теперь были без пользы, ведь даже должность трибуна, учрежденная для противодействия злодеям, повергала в такой гнев и сама подвергалась таким унижениям. Апиан. «Гражданские войны». Пока кемвры обосновывались в Цизальпинской Галлии, а Сицилию все так же разоряли рабы, в римской политике произошел радикальный поворот. Атмосфера чрезвычайного положения позволила Сатурнину и его дружкам перейти дозволенные до границы. Они и без того уже сделали насилие нормой, после того, как трибун силой подверг Цепиона судебному преследованию с помощью разъяренной толпы. Теперь, когда он помог Марию избраться на еще один срок, в его распоряжении оказалась небольшая армия бывших солдат консула готовых размять свои мышцы как физические так и избирательные во главе этой новой политической армии популяров к сатурнину присоединился игай сервилий главце большинство коллег сенаторов не питали к этому человеку ничего кроме презрения цицерон назвал его самым никчемным негодяем из всех когда либо живших цицерон брут а потом добавил, что хотя он и не советует прибегать к вульгарным метафорам, но главция правильнее всего будет назвать «сенатским дерьмом». Цицерон. Брут. Однако даже преисполненный презрения Цицерон и тот считал Сатурнина «сообразительным, ловким и на редкость остроумным». Несмотря на низкое происхождение и распутную жизнь, тот мог бы претендовать на должность консула. «Там же». Но претендовать на должность консула Главция не стал, вместо этого распутная жизнь довела его до погибели. Чтобы придать грядущему захвату имя Рима видимость морального авторитета, Сатурнин и главцы обратились к памяти о братьях Гракхах, теперь вошедших в легенду. Сатурнин поставил у себя дома бюсты Гракхов, преданных мученической смерти, и упоминал их в своих речах. Завладеть наследием Гракхов ему представлялось настолько важным, что однажды он даже явился на форум с молодым человеком, называвшим себя давно пропавшим сыном Тиберия Гракха. Возраст парня оказался подходящим, и Сатурнин потребовал официально вписать его в ценс, признав законным наследником Гракхов. Каждый, кто лично знал семью Гракхов, понимал, что Сатурнин явно ломает комедию. Симпрония, сестра Гракхов, которая до сих пор была жива, отказалась принимать этого мнимого племянника, которого до этого в глаза не видела. Но то были времена, когда ложь переставала таковой быть, если ее самым дерзким образом без конца выдавали за правду. А для Сатурнина было важно только одно – заранить в умы потенциальных сторонников мысль о том, что сын Гракха входит в круг его приближенных. Одновременно с этим вывод на сцену этого якобы пропавшего Гракха стал ловушкой для врагов Сатурнина из числа оптиматов, в первую очередь для Мителла Нумидийского – После того, как его отстранили от командования войсками в Нумидии, Мител возвратился в Рим и последующие пять лет провел, неизменно выказывая свое неодобрение в адрес всех без исключения мер, предлагаемых популярами. И хотя на улицах его имя постоянно вызывало насмешки, у него по-прежнему была масса последователей, а у коллег-оптиматов он пользовался безупречной репутацией. Поэтому в ходе тех же выборов 102 года до н.э., на которых Марию удалось в третий раз подряд стать консулом, Миттелла избрали цензором, и внезапное появление Тиберия Гракха-младшего вскоре после вступления его в должность не могло быть простым совпадением. Главная задача цензора сводилась к тому, чтобы содержать в порядке списки граждан, и Мителл вполне предсказуемо отказался признавать легитимность самозванца, выдававшего себя за Гракха, чем вызвал на улицах массовую вспышку гнева. Но этим он не ограничился и пошел дальше» обвинил Сатурнина и Главция в преступлениях против общественной морали и объявил о намерении вышвырнуть обоих из Сената. Те в мгновение ока собрали толпу, выразившую против поведения Мителла свой протест. Горделивый Патриций попытался стойко встретить лицом к лицу напор этой злобной массы, но ему в конечном счете пришлось укрыться в одном из храмов на Капитолийском холме, дабы избежать оскорблений, летевших в него из толпы вместе с кирпичами. Когда народ разошелся, родственник Метелла, такой же цензор, как он, убедил его больше не тыкать столь грубо палкой в это осиное гнездо и не пытаться убрать Сатурнина с главцей из Сената. Но, несмотря на эту уступку, оба цензора все равно отказались признавать Тиберия Гракха-младшего. Впрочем, это больше не имело никакого значения, вред уже был причинен. Вскоре после этого инцидента в Рим прибыли эмиссары понтийского царя Митридата. Понт лежал далеко, на берегах Черного моря, а Митридат не так давно перерезал царю соседника Каппадокии горло и посадил вместо него на трон своего сына. Понтийские послы попросили сенат признать этот переход власти. Как и подобает такого рода делегации, они явились в Рим с немалым количеством даров, что позволило Сатурнину вновь поднять старую, направленную против сената, тему подкупа высших должностных лиц наземными державами. Напомнив всем о скандальных взятках Югурты, Сатурнин разнес в пух и прах за коррупцию Сенат, а вместе с ним и понтийских послов, и даже прибег к физическому запугиванию, чтобы они убрались из города. Этого Сенат вынести уже не мог, и поэтому выдвинул против трибуна обвинение в нарушении неприкосновенности посольства другой страны. Перед лицом столь серьезных претензий Сатурнин, желая мобилизовать симпатии улицы, устроил топорный спектакль. Сбросив с себя роскошные одежды, надев вместо них нищенские и грязные, отрастив бороду, он носился по всему городу, перебегая от одной возбужденной толпы к другой и со слезами на глазах умолял помочь ему в постигших его бедах. «Деодор Сицилийский. Историческая библиотека». Все обвинения против него Сатурнин называл надуманными и утверждал, что его преследуют за «доброе расположение к народу». «Там же». Когда, наконец, наступил день суда, народное собрание заполонила злобная толпа, после чего продолжать заседание стало трудно и даже опасно. Сатурнина отпустили, даже не начав процесса. Гракхов часто называют большими мастерами использовать тактику толпы и беспринципную популистскую политику. В то же время вся их деятельность, по большому счету, была продиктована искренним стремлением реформировать республику, Насилие стало спутником их жизни неожиданно, без всяких предупреждений, как совершенно нежеланное вторжение. Сатурнин же, в свою очередь, первым продемонстрировал демагогам грядущих поколений, насколько далеко человек может продвинуться в карьере, цинично манипулируя неистовством толпы. Причем этот трибун был только началом, в скорости ожидалось триумфальное возвращение его нового и могущественного политического союзника Гая Мария. После поражения Катула на севере сложилось серьезное, хотя и не отчаянное положение. Марий уже уничтожил Тевтонов и Амвронов, и кимвры, хотя и остались торчать в северной Италии, но никаких признаков дальнейшего продвижения на юг все же не демонстрировали. В январе 101 года до н.э. Марий в четвертый раз подряд стал консулом и всю зиму перебрасывал все войска, какие только мог, из Галлии в Италию, собрав все, что можно на южном берегу реки По, Он присоединил к своей гальской армии остатки легионов Катула и взял на себя над ними командование. И Катула, и Суллу он поставил во главе крупных подразделений, хотя никоим образом не намеревался повторять роковую ошибку и разделять армию, как в битве при Араузионе. Командовал ею только один человек, он сам, Марий, весной 101 года до нашей эры Он вместе с пятьюдесятью тысячами человек переправился через реку По, чтобы дать бой армии Кимвров в численностью в двести тысяч солдат. Когда на горизонте показались легионы, поприветствовать римлян прискакали кимврские послы. Полностью уверенные в себе, они потребовали уступить им территорию в цезальпийской Галлии. Послы напомнили Марию, что вскоре в Италию войдут тефтоны с амвронами, и у римлян не будет ни малейшей надежды устоять перед их объединенной мощью. В ответ на это Марий расхохотался и сказал «Не беспокойтесь о своих братьях, ведь у них есть земля, которая останется им навсегда. Земля, которую им дали мы, Лутарх Гай Марий». В уничтожение союзников они не верили до тех пор, пока по приказу главнокомандующего по лагерю не провели закованных в цепи тевтонских царей. Кимворские послы в ярости ушли. Через несколько дней один из предводителей племени прискакал в римский лагерь, чтобы уладить с Марием один-единственный вопрос – где и когда две армии сойдутся в бою? На третий день после этой встречи римляне и кимвры выстроились в боевом порядке на Раудейском поле. Марий возглавил левый фланг легионов, Сулла – правый, а Катул центр. По данным источников, фронт пеших солдат, выставленных кимврами на равнине, растянулся более чем на три мили, а только одно их кавалерийское подразделение насчитывало свыше 15 тысяч воинов. Хотя утренний туман затянул все плотной пеленой, Марий позаботился о том, чтобы его армия встала лицом к западу, чтобы солнце после восхода, рассеяв его, било прямо в глаза противнику. Кроме того, такая позиция позволяла войскам встать против ветра, которому вместе с солнцем предстояло сыграть в грядущем сражении ключевую роль. В своих мемуарах Исулла и Катул утверждали, что сразу после начала битвы на араудийском поле, битвы при верцелах Марий во взметнувшихся клубах пыли потерял ориентацию и, бросившись в атаку, пролетел со своими легионами мимо кимвров, в результате чего реальный бой пришлось принять им двоим. Но это не что иное, как очевидная пропаганда. Скорее всего, Марий прибег к той же стратегии, что и в битве при Аквах Секстеевых. Смял фронт противника, а потом нанес убийственный удар, зайдя сбоку. Пока Катул с Суллой вступили в ожесточенную схватку, он действительно исчез в облаке пыли, но отнюдь не промахнулся, а сокрушил врага смертоносным ударом по открытому флангу. Для Кимвров сражение обернулось поражением и беспорядочным бегством. Слепящее солнце сменилось огромными клубами пыли, на них без конца нападали сразу со всех сторон. Воины бросились бежать, но были остановлены их же матерями и женами. За рядами сражавшихся, женщины, облачившись в черные одежды, стояли у повозок и убивали беглецов, их мужей, братьев и отцов, затем душили маленьких детей, бросали их под колеса телег и под ноги скоту, а затем перерезали себе горло. Лутарх Гаймарий Для кимвров битва при верцелах означала погибель. Из них на поле боя полегло 120 тысяч человек, выживших обратили в рабство. Как уже не раз случалось в римской истории, легионы могли терпеть в боях поражения до тех пор, пока не выигрывали войну. Когда весть о победе достигла Рима, никто больше не мог оспорить блистательное превосходство непобедимого полководца Гая Мария. Теперь он вознесся на вершину славы, могущества и авторитета, и даже первейшие люди государства, до этого роптавшие против нового человека, добившегося столь многих важных постов, теперь ставили ему в заслугу спасения республики. Тит Ливий. История Рима от основания города. Переохи. Мария чествовали третьим основателем Рима, возвышая до невероятно престижного пантеона героев, включавшего только самого Ромула, до легендарного Марка Фурия Камилла, того самого человека, который не допустил угасания Рима, оказавшегося на краю пропасти после жестокого разграбления галлами в 380-х годах до нашей эры. Такой чести не удостоился даже Сципион Африканский, избавивший страну от Ганнибала. Но сам Марий, как ни странно, отказался брать себе традиционное для триумфатора прозвище и не вошел в историю как «Марий Гальский» или же Мари Кимврский». Вместо этого он попросту оставил имя, данное ему от рождения – Гай Марий. К новостям об избавлении Рима от угрозы со стороны кимвров, в которое верилось с большим трудом, вскоре добавились отрадные известия из Сицилии. Коллегой Мария, вторым консулом, избранным в 101 году до н.э., был Маний Аквилий, давно пользовавшийся его покровительством. Молодой Аквилий, Сын опального бывшего консула, когда-то организовавшего провинцию Азия, служил одним из его главных заместителей в Галлии. Став консулом, он получил приказ подавить, наконец, на Сицилии второе восстание рабов. Аквилий взялся за решение конфликта как профессионал и принялся наводить на острове порядок. Задача перед ним стояла не из легких. После выпиющего распуска лукулом римского войска в начале 102 года до н.э., Аквилий, прибыв ему на замену, Целый год не мог ничего предпринять, чтобы остановить армию рабов. Но в том же году умер царь Трифон, и ее верховным главнокомандующим стал Афинион. По мере нарастания мятежа рабов на Сицилии все больше ширились беззакония по отношению к местному населению. Поскольку на тот момент воцарилась полная анархия, и ни один римский магистрат не обладал там никакой юрисдикцией, все одичали, и бросились безнаказанно совершать самые гнусные преступления, поэтому повсюду неистовствовали насилие и грабежи, после которых богачи лишались своего имущества. Диодор Сицилийский, историческая библиотека. И те, кто когда-то считался выше сограждан благодаря известности и богатству, теперь по внезапному капризу судьбы терпели величайшие оскорбления и презрения. Там же. К моменту приезда Аквилия весной 101 года до н.э. Афинион простер свои владения до самой Мессины, нынешняя Мессина, на северо-восточной оконечности острова. Консул привел с собой когорты ветеранов Мариевой Гальской армии и быстро вызвал рабов на бой, в ходе которого, как утверждается, убил Афиниона, выйдя с ним один на один. Не исключено, что эту героическую деталь для украшения своего доклада о войне добавил сам Аквилий. Но Афинеон погиб, будь то в бою один на один или в ходе обычного боестолкновения, а живыми в крепость Триакала возвратились всего десять тысяч рабов. Однако Квили, в отличие от Лукулла, бросился за ними в погоню и захватил их столицу. Согнав последних бунтовщиков, он отправил их в Рим, предназначив им сражаться там с различным диким зверьем на потеху римских граждан. Это стало последним кровавым актом второго восстания рабов, обезлюдившего и разорившего Сицилию. В Риме воцарилось ликование. Теперь, когда все их враги были мертвы или закованы в кандалы, римляне затеяли безостановочный пир победителей. Получив известие о победе Мария, народное собрание объявило 15 дней благодарения богов и стало готовить его победоносное возвращение в город. Но праздновать триумф в одиночку Марий отказался и пригласил разделить его с ним Катула, Подобные ситуации, когда одним триумфом чествовали двоих, случались и раньше, хотя и очень редко. Эта награда представляла собой политическое выражение личных достижений. Поэтому весь смысл заключался в том, чтобы привлечь всеобщее внимание к себе, но уж никак не к кому-то другому. Дружественные к Марию источники называют этот шаг проявлением великодушия и благородства, в то время как враги объясняют его совсем иначе, по их мнению Марий знал, что... На самом деле, сражение с кимврами выиграл Катул и поэтому боялся бунта его легионов, если проигнорировать их командира. Кроме того, источники также расходятся в оценках его последующей кампании по избранию консулом в сотом году до нашей эры. Дружественные заявляют, что граждане попросту наградили его за оказанные ранее услуги, чтобы он мог еще раз получить удовольствие, сделав символический почетный круг» в то время как вражеские выступают с заявлениями, что по завершении военного кризиса народ был готов положить конец практике избрания консулов несколько раз подряд. Последние говорят, что консулом Марий стал лишь благодаря щедрым взяткам. Однако необходимость в подобной закулисной тактике вызывает большие сомнения. Третий основатель Рима пользовался беспрецедентным авторитетом, славой, могуществом и к тому же обладал огромным богатством поэтому переизбрался без особого труда. Теперь ему предстояло служить консулом пятый год подряд. Хотя могло показаться, что к пятому консульскому сроку Марий стремился единственно обеспечить гальских ветеранов бонусом в виде земли, наподобие той, что получили ветераны нумидийские, вступив в должность в сотом году до нашей эры, он привел с собой и радикалов-популяров, наметивших куда более агрессивную повестку дня. Народное собрание искусно держал в узде Сатурнин, выигравший еще один трибунский срок. Его бывшего коллегу Главция избрали претором, предоставив широкие полномочия в надзоре над судами. Еще один близкий сторонник по имени Гай Соуфей заполучил должность квестера, обеспечив этой радикальной клике доступ к государственной казне. Что касается второго консула, Луция Валерия Флагка, то от него вряд ли можно ожидать, что он встанет на их пути. Его описывали... «Не столько коллегой, сколько слугой». Плутарх. Гай. Марий. Тон всему году задала проведенная Сатурнином кампания по избранию трибунам, Поскольку он демонстрировал все признаки намерения отправить Миттелла Нумидийского в изгнание, оптиматы на выборах поддержали собственного союзника по имени Нонни, чтобы тот его остановил. Когда выяснилось, что кампанию Нонни, вероятнее всего, выиграет, Радикальные популяры даже не стали дожидаться голосования. На несчастного нония набросилась вооруженная шайка, скорее всего набранная из самых беспринципных ветеранов Мария, и забила его до смерти. Поскольку традиции предков теперь никто не соблюдал, незамедлительного наказания за это преднамеренное политическое убийство Сатурнин не понес. Отпихнув с дороги труп Нония, он без труда выиграл выборы. Именно этими событиями начался год, в которой чуть не пала республика. В те роковые времена было очень трудно разобраться в том, кто кого использует, однако создавалось впечатление, что Сатурнин более открыто продвигает программу Гая Гракха в ее более зловещей версии. В Сатурнин, главцы и их дружки, к которым по-прежнему относился и мнимый сын Тиберия Гракха, пытались возродить к жизни коалицию городского плебса, крестьян, эквитов и знатных популяров а затем взяться за соперников-оптиматов. Но к тому времени к коалиции примкнули и Мариевы-ветераны, обеспечившие столь необходимую грубую силу. И там, где Гай Гракх прибегал к насилию против своей воли, Сатурнин использовал его без малейших зазрений совести. Где Гай старался восстановить баланс полиби его политического устройства, Сатурнин хотел безоговорочно раздавить Сенат, и воспользоваться мариевыми ветеранами, дабы править городом железной рукой. Едва вступив в должность трибуна, Сатурнин тут же взялся продвигать пакет реформ, направленный на свержение власти оптиматов в Сенате. Семена новой антисенатской коалиции были брошены в землю задолго до рокового сотого года до нашей эры. Еще до своего избрания претором не исключено, что во время трибунского срока, о котором не сохранилось никаких упоминаний, Главция выдвинул законопроект, возвращавший Эквитам контроль над специальным судом, разбиравшим дела о взятках и вымогательстве и тем самым отменявшим временную реставрацию сенатской власти, осуществленную в 106 году до н.э. и изгнанным теперь цепионом. Однако закон Главции не только возвращал Эквитам право формировать жюри этого особого суда, но и расширял перечень обвинений которые теперь могли выдвигаться не только против заподозренных во мздоимстве магистратов, но и против каждого, кто так или иначе мог извлечь выгоду из такого преступления, что в свою очередь позволяло отдавать в руки присяжных эквитов практически любого гражданина. Кроме того, главце значительно ограничил практику затягивания судов с помощью процедурных уловок. Он однозначно хотел превратить суды в молот, крушащий знать, и лишал присяжных возможности отказаться нанести удар из жалости или сострадания. Не то теперь было время, чтобы проявлять то или другое. Реализовав эту меру в пользу эквитов, в сотом году до нашей эры Сатурнин вступил в должность трибуна и предложил увеличить долю зерна, поставляемого городскому плепсу по контролируемым ценам. Шаг был самый что ни на есть провокационный, ведь незадолго до этого Сенат заявил, что с учетом хаоса на Сицилии, Каждый, кто предложит изменить субсидирование хлеба, будет действовать вразрез с интересами государства. И Сатурнин с ликованием принял этот вызов. Кто-то из других трибунов наложил на его законопроект вето, но Сатурнин попросту его проигнорировал. Когда-то наложенного вета было достаточно, чтобы по всей республике замерла жизнь. Теперь же его, как ненужную бумажку, просто сминали и вышвыривали вон. Особенно оскорбительным провокационный законопроект о субсидировании зерна был для юного Квинта Цепиона, отца которого Шайка Сатурнина три года назад отправила в изгнание. Именно молодой Цепион, избравшись в сотом году до нашей эры квестером, не рекомендовал Сенату увеличивать субсидирование зерна, потому как этого не могла себе позволить казна. Когда Сатурнин не только попрал честь отца, но и наплевал на него самого, Цепион потерял самообладание, собрал собственную шайку и повел ее на народное собрание. Толпа переломала доски и урны для голосования, но этот акт вандализма лишь ненадолго отложил одобрение законопроекта. Когда ущерб устранили, народное собрание своим голосованием придало инициативе по непозволительному наращиванию субсидирования зерна в статус закона. Угодив и квитам, и городскому плепсу, Сатурнин приступил к реализации главного пункта своей программы – амбициозного плана по созданию колоний и выделению гальским ветеранам Мария земельных участков. Он уже учредил земельные наделы в Африке и теперь ратовал за то, чтобы выделять их по всей империи. Трибун поддержал притязания народа на все территории, еще совсем недавно занятые кимврами, и заявил, что народное собрание имеет право раздавать их воинам, которые за них сражались. Кроме того, он предложил выделить ветеранам Мария наделы в Галлии и на Сицилии, Сельская беднота, из рядов которой Марий вербовал своих солдат, хлынула в Рим, чтобы провести этот законопроект с подавляющим перевесом голосов. В коалицию Сатурнина, все больше прираставшую новыми членами, теперь вошли и италийские союзники, ведь право на земельные наделы по его закону получали не только римские граждане, но все без исключения солдаты Мария. Полководец и сам был провинциальным италийцем, родом из города, получившего полные гражданские права лишь за поколение до его рождения, и свою политику неизменно строил, исходя из проиталийских позиций. Во время военных походов он то и дело дыровал гражданство за геройские поступки, а однажды, после победы над Кимврами, дошел даже до того, что в полной мере наделил политическими правами целую когорту италийцев из города Камерина. Когда его практику самовольно, а может даже незаконно, раздавать солдатам гражданство подвергли сомнению, Марий едко возразил, что глаз закона ему заглушало брицание оружия. Плутарх, Гай, Марий. Но хотя на пыльных полях сражений провести различия между римлянами и италиками было невозможно, в Риме граждане прекрасно знали, в чем они заключаются, и по своему обыкновению роптали, что земли выделяют каким-то там союзникам, Раскол в лагере Сатурнина позволил оптиматам, наконец, сплотить оппозицию. Играя на струнках оскорбленной гордыни городского плебса, они создали собственные отряды, где только можно препятствовавшие любым акциям коалиции Сатурнина. Яростные уличные стычки стали самым обычным государственным делом. Но, несмотря на все эти столкновения, Сатурнин все же провел законопроект, наделявший землей Мариевых ветеранов. Понимая, что после его ухода с поста трибуна закон могут отменить, он снабдил его пунктом, по которому каждый сенатор должен был поклясться никогда не отзывать его под страхом изгнания. Заручившись этой клятвой, Сатурнин и Марий расставили ненавистному Метеллу Медийскому еще одну ловушку. Марий лично обратился к сенату и засвидетельствовал, что одобряет закон. Но вот по поводу вышеупомянутого пункта выражается мнение, тем самым обеспечив прикрытие сенаторам более консервативного толка, таким как Мител, которых данное требование повергало в ужас. Но когда до истечения срока принесения клятвы оставалось всего несколько часов, вдруг передумал, сообщил коллегам-сенаторам о своем намерении ее дать и отправился в храм Сатурна, дабы провести соответствующую церемонию. Времени на размышления у сенаторов не было, им оставалось всего несколько минут, чтобы сделать выбор – Принести клятву или же отправиться в изгнание. И все ее дали, даже закоренелые оптиматы типа Скавра и красса. Отказался только один, Метел, нумидийский. Сторонники Сатурнина пригрозили ему бунтом, но он заявил, что не может вынести в свой адрес такого насилия и согласился на ссылку. Если все наладится, если люди передумают и позовут меня обратно, я вернусь. Если же все останется как есть то мне лучше быть подальше отсюда». Плутарх Гай Марий. Как и подобает, Сатурнин провел закон, запрещающий любому римлянину предлагать Метеллу огонь, воду и кровь. Толпы плачущих друзей и клиентов проводили Метелла-Нумигейского до врат Рима и долго глядели ему вслед, когда он отправился в изгнание. Но вскоре Сатурнину и главцы, праздновавшим долгожданную расправу над Метеллом, предстояло узнать, что их браку по расчету с Марием пришел конец. Теперь, когда он выделил землю своим ветеранам и избавился от заклятого врага Метелла, дальнейшая поддержка радикалов не могла больше ничего ему принести. Покончив с этими трудами, Марий теперь мог заняться укреплением собственных позиций в кругах знати и зажить жизнью одного из могущественных старейшин и государственных деятелей. Вместе с тем, для Сатурнина и Главции все эти законы были только началом. Когда они перешли в наступление, Марий отступил назад, тем самым создав предпосылки для последнего акта кровавой конфронтации. Когда на горизонте замаячили выборы 99-го года до н.э., Сатурнин с Главцией решили еще больше расширить свою повестку дня. Сатурнин вновь выставил свою кандидатуру на должность трибуна, То же самое сделал и мнимый сын Тиберия Гракха. В виде предупреждения Марий приказал арестовать самозванца за мошенничество и бросить в тюрьму. Позже его оттуда выпустили, Сатурнин свои выборы выиграл, но всем стало ясно, что Марий больше не на их стороне. Политический раскол между ними усугубился еще больше после начала выборов консулов. Лидерами гонки стали три человека – Популярный оратор Марк Антоний, недавно вернувшийся с триумфом после победы над киликийскими пиратами, пользовался всесторонней поддержкой оптиматов, что практически гарантировало ему избрание. В роли его главного конкурента, отстаивавшего интересы противоположного лагеря, выступал Гай Мимми. Построив всю свою карьеру на ругании в адрес продажной знати во время Югуртинской войны, Мимми был могущественным кандидатом от популяров, грозившим полностью вытеснить из борьбы третьего члена тройки Гая Сервилия Главцию. Угрозу, которая таила в себе победа Главция на выборах консула, осознавали все. Ни одна живая душа не бралась оценить ущерб, который он мог принести, если бы объединил данную консулу власть с контролем Сатурнина над Народным Собранием. К счастью, у этой проблемы имелось решение. Как действующий претор по закону главцы не мог выдвигать свою кандидатуру на этих выборах, поэтому Марий, как консул, имел полное право его от них отстранить. Все больше отдаляясь от бывших союзников, Марий лишил главцы права участвовать в выборах. Этот его ход против претора был преисполнен иронией, ведь чередой собственных переизбраний на эту должность он собственноручно нарушил все существующие запреты. Но Главция, в полном соответствии с духом той эпохи, проигнорировал дисквалификацию и продолжил агитировать за голоса в свою пользу, форсировав кризис, которого Рим не видывал со времен Гракхов. В день выборов, все, кто имел право голосовать, пришли опустить в урны свои бюллетени. Как и ожидалось, вскоре глашатай возвестил, что одним из консулов избран Марк Антоний. Тогда стали голосовать за второго, В тот момент, когда Мимми, казалось, был готов вот-вот победить, Сатурнин и Главция бросили в бой свою банду, которая разломала столы для голосования и разбила урны, после чего волеизъявления пришлось прекратить. В наступившей суматохе несчастного Миммия зажали на помосте в угол и забили до смерти дубинкой неопределенной формы. арозий История против язычников. Всю свою жизнь, преследуя оптиматов, Мимми пал от руки популяров, расположение которых всегда старался снискать. Революция пожирала своих собственных детей. Когда выборы превратились в кровавый хаос, Марий созвал экстренную сессию Сената, который после непродолжительных дебатов постановил воспользоваться прецедентом, созданным при жизни предыдущего поколения. Он приказал Марию предпринять любые меры, необходимые для сохранения государства. Это было то самое специальное постановление, которым он во время противостояния с Гаем Гракхом наделил особыми полномочиями Апимия. Однако на этот раз в решение закрался весьма тревожный штришок. Когда Апимий в 121 году до нашей эры двинулся на Авентинский холм, ни Гай Гракх, ни Фульвий Флаг не служили в должности магистратов, а были рядовыми гражданами, которых решил наказать обладавший верховной властью консул. Но теперь... В сотом году до нашей эры Сатурнин выступал в ипостаси неприкосновенного трибуна, а главце – претра. Позволительно ли было обойтись с ними с той же жестокостью, которую когда-то проявили Гракхо и его приверженцам? Поскольку Рим погрузился в хаос, а верховенство закона дало течь, Марий не стал чрезмерно волноваться по поводу легитимности своих приказов. Собрав под своим началом добровольцев из числа городских плебеев и ветеранов его легионов, Он приготовился навести порядок, задействовав для этого все необходимые средства. Осознав, что им грозит серьезное нападение, Сатурнин, главце Сауфей и мнимый сын Тиберия Гракха во главе шайки их вооруженных последователей поднялись на капиталийский холм и заняли главную римскую крепость. Но Марий не последовал опрометчивому примеру Апимия, и вместо этого продемонстрировал ту самую профессиональную компетентность, которая всегда так замечательно ему служила. Он методично перекрыл все водопроводы, снабжавшие Капитолий, после чего сообщил ренегатам, что они окружены, что надежды бежать у них нет, что их ждет медленная, мучительная смерть от жажды. Затем подождал, пока свое дело не сделала дневная жара, и пообещал взять мятежников под свою защиту, если они сдадутся. Сауфей, видимо, предложил отвергнуть это предложение и сжечь столицу вместе с ее священными храмами, но Сатурнин с Главцией отказались совершать этот отчаянный акт саморазрушения и сложили оружие. Претора Главцию Марий удостоил особой чести, посадив под домашний арест, но вот Сатурнина и всю его шайку отвел в здание Сената и запер там, чтобы подумать, как с ними лучше всего поступить. Но вместо него на этот вопрос ответил городской Плепс: То ли с молчаливого согласия Мария, то ли без него, первое гораздо вероятнее, толпа ворвалась в Сенат и совершила точно то же правосудие, на котором Сатурнин построил всю свою карьеру. Вооружившись кровельной черепицей, она забросала ею безоружных узников, забив до смерти. Вскоре на полу Сената уже лежал труп Сатурнина. Не больше повезло и главцы его выволокли из дома и убили на улице. В точности, как их более благородные предшественники Гракхи, последняя когорта подстрекателей-популяров тоже закончила жизнь грудой окровавленных тел, которую потом спихнули в Тибр. Когда трупы радикалов благополучно вышвырнули в реку, Сенат стал возвращать жизнь в нормальное русло. Его члены понимали, что отменять все законы, проголосованные в период разгула популяров в 104-м сотом годах до нашей эры, нельзя. Колонии и земли для ветеранов Мария никто трогать не стал. Также оставили в силе закон об избрании жрецов и сохранили практику набирать в жюри присяжных только эквитов. Но вот в другие законодательные инициативы, в том числе, вероятно, и об увеличении доли субсидируемого зерна, реализованы так и не были. Помимо прочего, падение популяров означало, что все опальные политики, отправленные их стараниями в ссылку, теперь могут вернуться. Главным изгнанником был Метелл Номедийский. Сразу после смерти Сатурнина сын Мителла начал неутомимую кампанию с целью вернуть отца в Рим. Он прилагал столь неустанные усилия, что за свою сыновнюю преданность вскоре заслужил прозвище Пий, что в переводе с латыни означает «добродетельный». Но хотя Сатурнин с главцей и были мертвы, У Мителла еще оставались враги. Когда-то он изгнал из Сената человека, который в 99 году до нашей эры стал трибуном. Затаив на него злобу, тот весь год своего пребывания в должности витировал любые попытки вернуть Мителла из изгнания в Рим. Этому трибуну, выступившему против Мителлов, за оказанное сопротивление пришлось заплатить страшную цену, когда он уже оставил пост. На него однажды напала вооруженная банда и убила. Да, буря миновала, но о полноценном возвращении к нормальной жизни пока не могло быть и речи. По возвращении Метелла Нумидейского из ссылки Мари решил, что ему самому лучше на какое-то время уехать из Рима. Когда ореол его побед на полях брони померк, соотечественники стали проявлять озабоченность и тревогу по поводу тех приемов и методов, которыми он пользовался для контроля событий внутри страны. Поэтому летом 98 -го года до нашей эры марий нашел какой то предлог и отправился на восток совершив путешествие по всему бассейну эгейского моря. через год вернулся в рим купил дом недалеко от форума и виллу за городом живя на два дома марий наслаждался заслуженным отдыхом, но подобно многим другим боевым лошадкам почувствовал себя не в своей тарелке на этом вольном выпасе и совсем скоро испытал жгучее желание вновь вернуться в строй. Каким бы замечательным полководцем он ни был, в мирное время этот человек, ненасытный, не реализовавший свои амбиции, не умевший держать себя в узде и вечно беспокойный, оказывал поистине дьявольское влияние. Веллей Патеркул. Римская история. Это неукротимое стремление к славе, которое ему всегда было мало, привело Мария к погибели, и в последующие годы он самой безобразной короной, увенчал самую блестящую карьеру на форуме и на поле брани, выброшенный на берег самой жестокой и свирепой старости порывами своей страсти, неуместными амбициями и неутолимой жадностью. Плутарх, Гай. Марий.